Глава шестая. Увиденная сцена, мягко говоря, спокойствия мне не прибавила. Внутри все напряжено как струна. На карте, которую я изучала утром, был отмечен кабинет кафедры истории, второй этаж комната 206. Туда мне для начала и надо. Учебный корпус, в который я вхожу, выглядит строго и внушительно. Трехэтажное здание, облицованное камнем с высокими окнами и широкими дверьми. Внутри просторные коридоры полы из мрамора, в черно-белую клетку, стены отделаны деревом. До начала учебных занятий еще целый час, и в коридорах пока еще стоит тишина. Я пересекаю коридор и иду через холл в сторону лестницы. Доброе утро, несется мне в спину, и я вздрагиваю от неожиданности. В углу, прямо на полу, сидит девушка в очках с книгой в руках. Эм доброе, киваю. Почему она тут сидит так рано? Ну, хотя мало ли, я в свои студенческие годы тоже любила иногда уединиться с книжкой. Правда, делала это в общежитии. Она снова опускает глаза в книгу, и я отворачиваюсь и иду дальше. Поднявшись на второй этаж, я ищу глазами дверь с номером 206. Нахожу довольно быстро. На ней висит табличка «Кафедра истории и археологии». Я осторожно стучусь, а потом нажимаю на ручку. «Войдите», — звучит из-за двери. Я захожу. Кабинет просторный, с массивным столом и полками, уставленными книгами и папками. На стене большая карта. За столом, за компьютером, сидит мужчина лет пятидесяти в очках. Увидев меня, он тепло располагающе улыбается. Анастасия Викторовна уточняет он, вставая из-за своего стола. Я киваю. «Здравствуйте». «Добро пожаловать, коллега. Я Дмитрий Аркадьевич, декан. Рад знакомству». Он протягивает руку, я пожимаю ее и чувствую, как напряжение немного отпускает. К нему подходит женщина, около сорока, строгая, сдержанная, но в глазах искрится доброжелательность. «Ирина Витальевна, преподаватель древней истории. Очень рада, что у нас пополнение». Второй преподаватель — молодой мужчина с легкой небрежной бородкой и озорной улыбкой. «Андрей Сергеевич», — представляется он. «Если будут вопросы или понадобится помощь, обращайтесь». Последний — подходит миниатюрная девушка с короткой стрижкой. Светлана, лаборант. Если что-то понадобится, литература, распечатки, я всегда на связи. Я тепло их благодарю. Ощущение, будто меня здесь действительно ждали. Становится чуть легче дышать. Мы немного болтаем, мне даже вручают чашку с горячим чаем, но время идет мне пора. Я выхожу из кабинета и иду в аудиторию, которая указана в маршрутном листе. Коллеги искренне желают удачи и говорят, что все будет хорошо. Нахожу нужный учебный кабинет, вхожу внутрь и закрываю за собой дверь, ставлю папку на кафедру и глубоко вдыхаю. Вытаскиваю планшет, проверяю заметки, руки немного дрожат. Я несколько раз тихо проговариваю, глядя на пустые столы аудитории. «Добрый день, меня зовут Анастасия Викторовна Лапочкина, сбиваюсь, снова начинаю». Добрый день. В этом учебном году я буду вести у вас курс истории древних цивилизаций. Каждое слово будто прилипает к языку. Я снова проговариваю. Три-четыре раза. Голос срывается, но я упрямо продолжаю. Но тут звенит звонок. Уже 8.30, а это значит, что первая учебная пара начинается. Сердце сжимается. Я поднимаю голову. Дверь медленно открывается. В аудиторию входят студенты. Шум затихает, кто-то переговаривается шёпотом. шепотом, старшекурсники, человек двадцать. Все в форменной одежде, серьезные, форма безупречная, дорогая, но не кричащая, утонченная роскошь. В голове всплывает то самое слово, которым охарактеризовал их Рублев Элита. Я вглядываюсь в лица, наблюдаю напряженно, пока они занимают свои места в аудитории, замечаю ту самую девушку, что нагрубила мне на улице веру. И она тоже, конечно же, замечает меня. Ее лицо бледнеет, глаза расширяются, она замирает на секунду, будто не верит своим глазам. Я замечаю, как она опускает взгляд и торопливо садится за последнюю парту, втянув голову в плечи. Я не подаю виду. Спина ровная, руки крепко сжаты на планшете. Внутри все дрожит, но я держу себя в руках. Студенты рассаживаются, и я вдыхаю глубже, пытаясь справиться с этой предательской дрожью в плечах. Мне нужно войти в ритм, почувствовать эту аудиторию, этих людей. Я быстро сканирую лица. Юные, халёные, уверенные в себе. Они знают, кто они такие, и привыкли, что преподаватель должен их не просто учить, а заслужить право их внимания. Первый момент — почти панический страх, что я растеряюсь, скажу что-то не так — Но я останавливаю этот порыв в зародыше, с чего бы мне теряться. В МГУ я читала лекции перед залом, полным блестящих умов. Здесь все то же самое. Я выравниваю плечи, а потом громко и четко здороваюсь со студентами, представляюсь им и поясняю, кто я такая и для чего тут стою перед ними. Я знаю, что у вас уже был опыт изучения этого предмета. Начинаю мягко. Но в этом году мы с вами посмотрим на многие процессы шире. Попробуем разбирать не просто факты, а причины, глубинные связи. Я уверена, что мы будем работать интересно и продуктивно. Говорю ровно и чувствую, что цепляю некоторых, но не всех. Они будто ждут чего-то, какого-то сигнала, чьего-то одобрения. И вот в этот момент я замечаю взгляд, медленно поднимаю глаза и встречаюсь с ним. На крайнем ряду, чуть в стороне, сидит высокий черноволосый парень, спокойный, уверенный, как хищник, лениво наблюдающий за своей потенциальной добычей. Сильные черты лица, резкий подбородок, высокие скулы, глаза, такие холодные, что по коже ползут мурашки, и в них как будто вызов, намек на власть. Я чувствую, как перехватывает дыхание, словно с ним я сейчас разговариваю без слов, Он не улыбается, но уголок губ чуть тронут. Мое сердце делает странный скачок, я не могу отвернуться сразу. Он словно припечатывает, парализует, заставляет замереть. Пусть и на доли секунды, но в это время даже вдох сделать трудно. Есть такие люди, да. Это не зависит ни от пола, ни от возраста. Это просто такая особая энергетика. И я с такими встречаюсь не впервые, поэтому мысленно считаю до трех и беру себя в руки. Я перевожу взгляды на других студентов, пытаюсь вернуться в ритм. «У кого-то уже есть конкретные интересы в области древних цивилизаций? Возможно, вы хотите углубиться в что-то конкретное?» — спрашиваю ровно. Тишина, пауза. И вдруг слышу его голос, того самого парня, спокойный, глубокий, с легкой насмешкой. Нас интересуют практические аспекты влияния древних обрядов на современность, Анастасия Викторовна. Я не сразу нахожу, что ответить. Голос у него обволакивающий и опасный одновременно. Я собираю себя в кулак, подбираюсь вся. «Очень хорошая тема для дискуссии», — отвечаю сдержанно. «Обязательно поднимем ее позже, а вы...» «Булат Албаев», — он кивает чуть заметно. Это тот самый парень, с которым ссорилась Вера сегодня утром за изгородью.